Глава 7. Болдинская осень Выехав из Москвы 31 августа, Пушкин 3 сентября приехал в Болдино. Он рассчитывал за месяц управиться с делами по введению во владение выделенной отцом деревней, заложить ее и вернуться в Москву, чтобы справить свадьбу. Примечание. Введение во владение производившаяся через местную судебную палату канцелярская операция, которая оформляет передачу поместья новому владельцу, заклад – финансовая операция, при которой банк выдавал помещику под залог ревизских душ сумму денег в дальнейшем подлежащую погашению. Ему было немного досадно, что за этими хлоптами пропадет осень, лучшее для него рабочее время. «Осень подходит. Это любимое мое время. Здоровье мое обыкновенно крепнет. Пора моих литературных трудов настает, и я должен хлопотать о приданном. У невесты приданного не было. Пушкин хотел венчаться без приданного, но тщеславная мать Наталья Николаевна не могла этого допустить, и Пушкину пришлось самому доставать деньги на приданное, которое он якобы получал за невестой» да о свадьбе которую сыграем бог весть когда все это не очень утешно еду в деревню бог весть буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие без которого ничего не произведешь кроме эпиграмм на кочановского пушкин был атлетически сложен, хотя и невысок ростом физически крепок и вынослив обладал силой ловкостью и крепким здоровьем Он любил движение, езду верхом, шумную народную толпу, многолюдное блестящее общество. Но любил он и полное уединение, тишину, отсутствие докучных посетителей. Весной и в летнюю жару его томили излишнее возбуждение или вялость. По привычкам и физическому складу он был человеком севера, любил холод, осенние свежие погоды, зимние морозы. Осенью он чувствовал прилив бодрости. Дождь и слякоть его не пугали. Они не мешали прогулкам верхом, единственному развлечению в это рабочее время, и поддерживали горячку поэтического труда. — Осень чудная, — писал он Плетневу, — и дождь, и снег, и по колено грязь. Перспектива потерять для творчества это заветное время настраивала его раздражительно дело было не только в том, что тяжелый 1830 год сказывался утомлением. Петербургская жизнь с суетой литературных схваток отнимала силы и не оставляла времени для работы над творческими замыслами, а их накопилось много, они заполняли и голову, и черновые тетради поэта. Он чувствовал себя артистом в силе, на вершине творческой полноты и зрелости а времени заниматься и душевного спокойствия, без которого ничего не произведешь, не хватало. Кроме того, осенний урожай стихов был основным источником существования на весь год. Издатель и друг Пушкина Плетнев, следивший за материальной стороной пушкинских изданий, постоянно и настойчиво ему об этом напоминал. Деньги были нужны. С ними была связана независимость – Возможность жить без службы и счастье — возможность семейной жизни. Пушкин из Болдина писал с шутливой иронией Плетневу. «Что делает Дельвик? Видишь ли ты его? Скажи ему, пожалуйста, чтобы он мне припас денег. Деньгами нечего шутить. Деньги — вещь важная. Спроси у Канкрина, министра финансов, и Булгарина». Работать было необходимо. Работать очень хотелось, но обстоятельства складывались так, что, по всей видимости, работа не должна была удастся. Пушкин приехал в Болдино в подавленном настроении. Не случайно первыми стихотворениями этой осени были одно из самых тревожных и напряженных стихотворений – Пушкина «Бесы» и, отдающие глубокой усталостью, в которой даже надежда на будущее счастье окрашена в меланхолические тона, «Элегия» — безумных лет угасшая веселье. Однако настроение скоро изменилось. Все складывалось к лучшему. Пришло прелестное письмо от невесты, которое вполне успокоило. Наталья Николаевна соглашалась идти замуж и без приданого. Письмо, видимо, было нежным. Оно до нас не дошло. Канцелярская канитель была полностью передоверена писарю Петру Кирееву. Но покинуть Болдина оказалось невозможным. «Около меня колера морбус». Холера — смертельное медицинское наименование Холеры. Знаешь ли, что это за зверь? Того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает. В письме невесте он называл Холеру более нежно в соответствии с общим тоном письма. Примиленькая особа. Однако Холера мало тревожила Пушкина. Напротив, она осулила длительное пребывание в деревне. 9 сентября он осторожно пишет невесте, что задержится дней на двадцать, но в тот же день Плетневу, что приедет в Москву не прежде месяца. И с каждым днем, поскольку эпидемия вокруг усиливается, срок отъезда все более отодвигается, следовательно, увеличивается время для поэтического труда. Он твердо верит, что Гончаровы не остались в холерной Москве и находятся в безопасности, в деревне. Причин для беспокойства нет, торопиться ехать незачем. Только что оглядевшись в Болдине, 9 сентября он пишет Плетневу. «Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть, стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда? Жена — свой брат». При ней пиши, сколько хочешь, а невеста — пущи цензора щеглова. Язык и руки связывает. Ах, мой милый, что за прелесть здешняя деревня! Вообрази, степь да степь, соседи не души, езди верхом сколько душе угодно. Сиди, пиши дома, сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины и прозы и стихов. В Болдинском уединении есть еще одно для Пушкина очарование. Оно совсем не мирное. Рядом таится смерть. Кругом ходит холера. Чувство опасности электризует, веселит и дразнит, как двойная угроза. Чумы и войны веселило и возбуждало Пушкина в его недавней, всего два года назад, поездки под Арзрум в действующую армию. Пушкин любил опасность и риск. Присутствие их его волновало и будило творческие силы. Холера настраивает на озорство. «Я бы хотел переслать тебе проповедь мою здешним мужикам о Холере. Ты бы со смеху умер. Да не стоишь ты этого подарка», — писал он Плетневу. Содержание этой проповеди сохранилось в мемуарной литературе.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 то вас будут сечь. Аминь. Однако возбуждала не только опасность болезни и смерти. И слова, написанные тут же в Болдине, все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение, хотя и касаются непосредственно дуновения и чумы, упоминают также упоение в бою и бездны мрачной на краю. После подавления европейских революций 1820-х годов и разгрома декабрьского восстания в Петербурге над Европой нависла неподвижная свинцовая туча реакции. История, казалось, остановилась. Летом 1830 -го года эта тишина сменилась лихорадочными событиями. Атмосфера в Париже неуклонно накалялась с того момента, как в августе 1829 года король Карл X призвал к власти фанатического ультрароялиста графа Полиньяка. Даже умеренная палата депутатов, существовавшая во Франции на основании Хартии, которая была утверждена союзниками по антинаполеоновской коалиции и возвращала власть Бурбонам, вступила в конфликт с правительством. Пушкин, находясь в Петербурге, с напряженным вниманием следил за этими событиями. Распространение французских газет в России было запрещено, но Пушкин получал их через свою приятельницу Хитрово, а также черпал информацию из дипломатических каналов от мужа дочери последней австрийского посла графа Фикельмона. Осведомленность и политическое чутье Пушкина были настолько велики, что позволяли ему с большой точностью предсказывать ход политических событий. Так, 2 мая 1830 года он, обсуждая в письме к Вяземскому планы издания в России политической газеты, приводил примеры будущих известий о том, что в Мексике было землетрясение и что камера депутатов закрыта до сентября. Действительно, 16 мая Карл X распустил палату. 26 июля Король и Полиньяк совершили государственный переворот, отменив Конституцию. Были опубликованы шесть ордонансов, уничтожены все конституционные гарантии, избирательный закон изменен в более реакционную сторону, а созыв новой палаты назначался, как и предсказывал Пушкин, на сентябрь. Париж ответил на это баррикадами. К 29 июля революция в столице Франции победила. Полиньяк и другие министры были арестованы, король бежал. Пушкин отправился в Москву 10 августа 1830 года в одной карете с Вяземским, а, приехав, поселился в его доме. В это время у них произошел характерный спор на бутылку шампанского. Пушкин считал, что Полиньяк... Попыткой переворота совершил акт государственной измены и должен быть приговорен к смертной казни. Вяземский утверждал, что этого делать не должно и не можно по юридическим и моральным соображениям. Пушкин уехал в деревню, так и не зная окончания дела. Полиньяк был в конце концов приговорен к тюремному заключению. И 29 сентября запрашивал из Болдина Плетнева, Что делает Филипп, Луи Филипп, возведенный революцией новый король Франции? И здоров ли Полиньяк? И даже в письме вести интересовался, как поживает мой друг Полиньяк. Уж Наталье Николаевне было много дела до французской революции. Между тем революционные потрясения волнами стали распространяться от Парижского эпицентра. 25 августа началась революция в Бельгии. 24 сентября в Брюсселе было сформировано революционное правительство, провозгласившее отделение Бельгии от Голландии. В сентябре начались беспорядки в Дрездене, распространившиеся позже на Дармштадт, Швейцарию, Италию. Наконец, за несколько дней до отъезда Пушкина из Болдина началось восстание в Варшаве. Порядок Европы, установленный Венским конгрессом, трещал и распадался. Тихая неволя, как назвал Пушкин в 1824 году мир, который предписали монархи, победившие Наполеона народом Европы, сменялась бурями. Беспокойный ветер дул и по России. Эпидемии в истории России часто совпадали со смутами и народным движением. Еще были живы люди, которые помнили московский чумный бунт 1771 года, явившийся прямым прологом к восстанию Пугачева. Не случайно именно в холерный 1830 год тема крестьянского бунта впервые появилась в пушкинских рукописях и в стихотворениях 16-летнего Лермонтова «Настанет год». «России черный год». Известия о холере в Москве вызвали энергичные меры правительства. Николай I, проявив решительность и личное мужество, прискакал в охваченной эпидемией город. Для Пушкина этот жест получил символическое значение. Он увидел в нем соединение смелости и человеколюбия – Залог готовности правительства не прятаться от событий, не цепляться за политические предрассудки, а смело пойти навстречу требованиям момента. Он ждал реформ и надеялся на прощение декабристов. Вяземскому он писал, «Каков государь! Молодец! Того и гляди, что наших каторжников простит, дай бог ему здоровья!» В конце октября Пушкин написал стихотворение «Герой», которая тайно ото всех переслал Погодину в Москву с просьбой напечатать, где хотите, хоть в ведомостях, но прошу вас и требую именем нашей дружбы не объявлять никому моего имени. Если московская цензура не пропустит ее, то перешлите Дельвигу, но также без моего имени и не моей рукой переписанную. Стихотворение сюжетно посвящено Наполеону. Величайшим деянием его поэт считает не военные победы, а милосердие и смелость, которые он якобы проявил, посетив чумный госпиталь в Яффе. И тема, и дата под стихотворением намекали на приезд Николая I в холерную Москву. Этим и была обусловлена конспиративность публикации. Пушкин боялся и тени подозрения в лести, открыто высказывая свое... Несогласие с правительством он предпочитал одобрение выражать анонимно, тщательно скрывая свое авторство. Однако стихотворение имело и более общий смысл. Пушкин выдвигал идею гуманности, как мерила исторического прогресса. Не всякое движение истории ценно. Поэт принимает лишь такое, которое основано на человечности. «Герой, будь прежде человек». Писал он в 1826 году в «Черновиках» Евгения Онегина. Теперь эту мысль поэт высказал печатно и более резко. «Оставь герою сердце! Что же он будет без него? Тиран!» Соединение тишины и досуга, необходимых для раздумий и тревожного и веселого напряжения, рождаемого чувством приближения грозных событий, выплеснулось неслыханным даже для Пушкина, даже для его осенних досугов, когда ему бывало любо писать, творческим подъемом. В сентябре были написаны «Гробовщик и барышня-крестьянка», «Завершен Евгений Онегин», Написана сказка о попеи работнике в балде и ряд стихотворений. В октябре метель, выстрел, станционный смотритель, домик в Коломне. Две маленькие трагедии — «Скупой рыцарь» и «Моцарт» и «Сальери» — писалась и была сожжена десятая глава Евгения Онегина. Создано много стихотворений, среди них такие, как «Моя родословная», «Румяный критик мой». Заклинание. Ряд литературно-критических набросков. В ноябре. Каменный гость и пир во время чумы. История села Горюхина. Критические статьи. В Болдинскую осень пушкинский талант достиг полного расцвета. В Болдине Пушкин чувствовал себя свободным, как никогда. Парадоксально, эта свобода обеспечивалось теми четырнадцатью карантинами, которые преграждали путь к Москве, но и отделяли от отеческих попечений и дружеских советов Бенкендорфа, от назойливого любопытства посторонних людей, запутанных сердечных привязанностей, пустоты светских развлечений. Свобода же для него всегда была полнота жизни, ее насыщенность, разнообразие. Болдинское творчество поражает свободой, выражающейся в частности в нескованном разнообразии замыслов, тем образов. Разнообразие и богатство материалов объединялись стремлением к строгой правде взгляда, к пониманию всего окружающего мира. Понять же для Пушкина означало постигнуть скрытый в событиях их внутренний смысл. Не случайно в написанных в Болдине стихах, сочиненных ночью во время бессонницы, Пушкин обратился к жизни со словами «Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу». Смысл событий раскрывает история. И Пушкин не только за письменным столом окружен историей, не только тогда, когда обращается к разным эпохам в маленьких трагедиях или анализирует исторические труды полевого, Он сам живет окруженной и пронизанной историей. Александр Блок видел полноту жизни в том, чтобы смотреть в глаза людские и пить вино, и женщин целовать, и яростью желаний полнить вечер, когда жара мешает днем мечтать и песни петь, и слушать в мире ветер. Последний стих мог бы быть поставлен эпиграфом к Болдинской главе биографии Пушкина. В Болдине было закончено значительнейшее произведение Пушкина, над которым он работал семь с лишним лет, Евгений Онегин. В нем Пушкин достиг еще неслыханной в русской литературе зрелости художественного реализма.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 Типичность характеров сочетается в романе с исключительной многогранностью их обрисовки. Благодаря гибкой манере повествования, принципиальному отказу от односторонней точки зрения на описываемые события, Пушкин преодолел разделение героев на положительных и отрицательных. Это имел в виду Белинский, отмечая, что благодаря найденной Пушкиным форме повествования личность поэта является такую любящую, такую гуманную. Примечание. Белинский. Полное собрание сочинений. Том 7. Москва. 1955 год. Страница 503. Если Евгений Онегин подводил черту под определенным этапом поэтической эволюции Пушкина, то маленькие трагедии и повести Белкина знаменовали начало нового этапа. В маленьких трагедиях Пушкин в острых конфликтах раскрыл влияние кризисных моментов истории на человеческие характеры. Однако и в истории, как и в более глубоких пластах человеческой жизни, Пушкин видит мертвящие тенденции, находящиеся в борении с живыми человеческими полными страсти и трепета силами. Поэтому тема застывания, затормаживания, окаменения или превращения человека в бездушную вещь, страшную своим движением еще больше, чем неподвижностью, соседствует у него с оживанием одухотворением, победой страсти и жизни над неподвижностью и смертью. Повести Белкина были первыми законченными произведениями Пушкина «Прозаика». Вводя условный образ повествователя Ивана Петровича Белкина и целую систему перекрестных рассказчиков, Пушкин проложил дорогу Гоголю и последующему развитию русской прозы. После многократных неудачных попыток Пушкину удалось, наконец, 5 декабря, вернуться в Москву к невесте. Дорожные впечатления его были невеселыми. 9 декабря он писал хитрово. «Народ подавлен и раздражен. 1830 год — печальный год для нас». Размышления над обстоятельствами Болдинской осени — подводят к нелишенным интереса заключениям. В 1840-х годах в литературе получила распространение исключительно плодотворная идея, определяющего воздействие окружающей среды на судьбу и характер отдельной человеческой личности. Однако у каждой идеи есть оборотная сторона. В повседневной жизни среднего человека она обернулась формулой «среда заела», не только объяснявший, но и как бы извинявший господство всесильных обстоятельств над человеком, которому отводилась пассивная роль жертвы. Интеллигент второй половины XIX века порой оправдывал свою слабость, запой, духовную гибель столкновением с непосильными обстоятельствами. Размышляя над судьбами людей начала XIX века, он, прибегая к привычным схемам, утверждал, что среда была более милостивой к дворянскому интеллигенту, чем к нему разночинцу. Судьба русских интеллигентов-разночинцев была, конечно, исключительно тяжела, но и судьба декабристов не отличалась легкостью. А между тем никто из них, сначала брошенных в казиматы, а затем после каторги, разбросанных по Сибири в условиях изоляции и материальной нужды, не опустился, не запил, не махнул рукой не только на свой душевный мир, свои интересы, но и на свою внешность, привычки, манеру выражаться. Декабристы внесли огромный вклад в культурную историю Сибири. Не среда их заедала, они — Переделывали среду, создавая вокруг себя ту духовную атмосферу, которая была им свойственна. Еще в большей мере это можно сказать о Пушкине. Говорим ли мы о ссылке на юг или в Михайловское, или о длительном заточении в Болдине? Нам неизменно приходится отмечать, какое благотворное воздействие оказали эти обстоятельства на творческое развитие поэта. Создается впечатление, что Александр I, сослав Пушкина на юг оказал неоценимую услугу развитию его романтической поэзии, а Воронцов и Холера способствовали погружению Пушкина в атмосферу народности, Михайловская, и историзма, Болдина. Конечно, на самом деле все обстояло иначе. Ссылки были тяжким бременем, заточение в Болдине, неизвестность судьбы невесты могли сломать и очень сильного человека. Пушкин не был баловнем судьбы. Разгадка того, почему сибирская ссылка декабриста или скитание Пушкина кажутся нам менее мрачными, чем материальная нужда бедствующего по петербургским углам и подвалам разночинца середины века, лежит в активности отношения личности к окружающему. Пушкин властно преображает мир, в который его погружает судьба, вносит в него свое душевное богатство, не дает среде торжествовать над собой. Заставить его жить не так, как он хочет, невозможно. Поэтому самые тяжелые периоды его жизни светлые, из известной формулы Достоевского к нему применима лишь часть. Он бывал оскорблен, но никогда не допускал себя быть униженным».